Одиннадцать. утра в Римове. И Витька проснулся, когда еще даже не сирил. Он лежал с закрытыми глазами и ждал того мгновения, когда загромыхает мотор. Затем сосед оседлает свой мотоцикл и рванет на работу. Тогда можно будет еще немного поспать. А потом мама проведет перышком под его носом и скажет «Вставай, Соня». Однако сосед почему-то не спешил, а вот петухи горланили так, как никогда до этого. Неподалеку за стеной мягко мощала корова, потом отозвался теленок. Витька, превсталое это удивление, открыл глаза. Этим летом теленка у них не было, и только теперь до него дошло, что он у себя дома. Каким-то чудом его занесло в другое время, и уже не подойдет к нему мама. не пощекочет перышком у и не назовет Сонью, потому что матери здесь в этом времени нет. А есть тетка Миланка и Расанка есть Илья Муровица и Олежка Попович, а мама нет. И сейчас она, наверное, сидит в своем 21 веке горюет за ним Витькой. Он разнежился в чужой постели, и это вместо того, чтобы прокрадаться к змеевой норе через нее пробираться назад в свою воронку, Ведька оделся и вышел на улицу. Вокруг клубился густой и белый, как молоко, туман. В том тумане плавал голос тетки Миланки. Она уговаривала корову не махать хвостом. Весело рассмеялась чего-то росанка. А с той стороны, где должна была быть хата деда Всея, доносилась покашливание и недовольное ворчание. «Поймаю, ноги повыдержаю!» Выражал кому-то он. «Вот же песни, головцы!» «Чего это вы, деда, ни свет, ни заря ругаетесь?» – спросила невидимая тютка Миланка. «Да как тут не заругаешься?» – сердито ответил дед. «Огородом кого-то носила, вот что, чтобы ему ноги выкрутила». «А как вы увидели в таком тумане-то?» «Да не увидел я, лбом треснул о вишневую ветку. Она ж была на локоть выше. А теперь пощупал, а ее кто-то обломил. Но ничего». «Попадется мне тать тать, до смерти будет помнить!» э, «Доченька, здесь никого не было?» Обратилась тетка Миланка к Росанке. «Ты ничего не слышала?» Ну, Олежка почему-то слонялся в попович. Ответила Росанка и опять рассмеялась. Говорил, как хорошо ему живет супер при князе Мономахе. Вот бы и жил там, а больше никого не было. «Неужто э, это его работа?» Все не мог успокоиться иди то всей. Так вот передай ему, я поймаю, не посмотрю, что такое верзила. Да нет, он к вашим серешням будто и не подходил. Вот-то, передразнил нет. А ты что ли обидела? А вот еще. А возмутилась Расунка. Делать мне больше ничего. Тем временем туман потихоньку спадал, и уже были видны деревья и камышовая крыша над хатами. С той стороны, где-то рано было взойти солнце, повело теплым ветром. Что-то мягко ткнуло Витьку под колено. Он поглядел вниз и едва не подпрыгнул в воздух. Правко, однако у было, видимо, хорошее настроение. Он дружелюбно поглядел на Витьку и громко с подвыванием зевнул. Из тумана вынырнула тетка Миланка. Она несла глубокую крынку, доверху наполненную молоком. «Поспал бы сыночек еще немного», — сказала она. «А ли, может, молочка захотелось?» А Витька не отказалась, он наслаждением отхлебывал из глазированной крынки теплое шумное молоко. Оно было замечательным, а вот кусок коржа, который отломила ему тетка Миланка, оказался немного горьковат. Однако ничего, с таким молоком все можно есть. Да и недолго Витька собирается есть и коржи, ему бы только добраться до Змеевой Нары, а вот за ней Витька ожидает пышный каравай. Но как же ему незаметно выбраться из Римова, потому что, кажется, тетка Миланка за просто так его отсюда не отпустит. Из-за хлеба вышла рыжая корова. За ней шаловливо чистил такой же рыжий теленок. Корова степенно направилась к воротам, а теленок задрал хвост, быстро рванул по двойку. Около Витька остановился, ткнулся теплой мордашкой в ладонь, просящего вкусную. И Витька разделил остатки коржа надвое, Одну половину махнул молоко и отдал теленку. Другая половинка досталась бравку. Теленок благодарно махнул хвостиком. же решил, что такие телячьи нежности суровому псу не подходят. Он лишь клянул на Витьку и в том гляде ему почудилось. «Неплохой ты, парень, Мирко, или как там тебя? И, видимо, с тобой таки стоит иметь дело». А вы уже познакомились?» – Улыбнулась Росанка. Или хлопнула теленка ладони? Может, погоним в череду вместе? И Витька долго не раздумывал. Лучшей возможности, чтобы незаметно выскользнуть из Римова, все равно бы не нашлось. По улице густой вереницей тянулись усы, коровы с телятами. Между них весело перекликались погонщики. Красанке сразу же подбежала девочка лет десяти и затарахтела о том, какая же вреднючая у корова маленькая. «Маму не слушается, а меня не хочет». Жаловалась девочка, так и стреляя в в сторону живыми глазенками. Маме дает полный подайник молока, а меня еще лишним хвостом. Выбивает подойник и прыгает в шкоду. Корова манька бойко шла впереди, встряхивая головой, очевидно рассуждая, как бы быстрее вскочить в потраву. Вдоль ворот, скучающий прихрамывал на костыле лысый дедуган, Он выдернула к ловлю из проушин и череда бегом направилась на луг, где ее уже поджидала тройка верховых пастухов. За воротами дороги расходились. Одна бежала лугами все далее и далее, другая заворачивала к лесу. корова корова Манька избрала третью, рванула огородами. Девочка с криком бросилась за ней. Красанка кинулась на помощь, а Витька, недолго думая, свернул к лесу. Сначала он шел медленно, словно прогуливаясь, и постоянно чувствовал на себе пристальный взгляд хромого деда. Лишь тогда, когда вороновские ворота спрятали за высокими кустами шиповника, Витька перешел на голубь.